Когда мне исполнилось восемнадцать, дед на месяц ушел в пустыню. Вернувшись, он сообщил о своем решении, я должен учиться там, где учат энергии воды. Во сне я принялся искать энергию воды и увидел гидроэлектростанцию эль фуерте «Когда-то давно ее построили советские инженеры. Я рассказал об этом сне отцу. Он обрадовался и сказал, что я должен ехать в Россию. Это может показаться странным, но он был коммунистом-романтиком, хотел, чтобы все люди были равны такими, какими их создал Бог». Он идеализировал Советский Союз и был рад, когда знаки указали мне этот путь на родину его мечты. С тяжелым сердцем я уезжал из солнечной Мексики в заснеженную Россию. Я еще не знал, что отправляюсь в страну, которая скоро станет защитницей всего нашего мира. Каждые две тысячи лет... Земля меняет расположение своей космической оси. В 4 и третьем тысячелетиях до нашей эры на Земле господствовала эпоха Тельца, эпоха возвышения Египта. Эпоха Овна прошла в походах и войнах, античный мир пережил свой расцвет и упадок. Наша эра началась с прихода на Землю Спасителя. Так... Началась эпоха рыб. Сейчас и она подошла к своему концу. Мы стоим на пороге эпохи водолея. Мы входим в зону великого испытания человеческого духа. Водолей — расчетливый и амбициозный прагматик. Как предсказано, он победит эмоциональность и чувственность рыб. И только Россия способна устранить негативные аспекты этого знака. Это ее эпоха. Эпоха водолее может стать и концом времен, и началом нового, великого времени. Все зависит от России. Но об этом я узнал чуть позже, уже в Москве. Время моего обучения подходило к концу, но я уже не хотел уезжать из России. Здесь будут решаться судьбы мира. Здесь будут происходить величайшие перемены. Здесь состоится решающий бой между силами света и тьмой. Быть здесь, видеть это, участвовать в этом, было моей мечтой. Но я должен был вернуться домой. Мексика встретила меня слезами матери. Мой отец к этому времени уже умер, а дед превратился в спящую мумию. Он не открывал глаз, почти не ел и проводил все свои дни где-то на границе миров. Я понял, что должен быть здесь. Я стал работать на электростанции. Вечерами, как мог, утешал мать. Оставшееся время проводил с дедом, рассказывал ему о России и о своей мечте. Но он так и не открыл глаз» так продолжалось семь лет, пока однажды не случилось нечто, что поначалу повергло меня в ужас. Мне трудно объяснить россиянам, что значат для мексиканца его сны. Для нас сны — это не просто отдых и не случайные сновидения. Для нас это вторая и самая важная часть жизни».